Валерий Брюсов. «Ночное путешествие». Эпизод. «Ты хвалишься напрасно, — сказал мне дьявол. — Я покажу тебе миры, которых вообразить ты не мог бы. Гляди, видишь ты эту звезду в созвездии Ориона?» Я посмотрел, куда указывал мне длинный и чешуйчатый коготь. Дьявол другой рукой приподымал тяжелую портьеру у окна. Небо казалось черной бездной, разверстая у ног. Вокруг этой звезды, продолжал дьявол, вращается сто сорок больших планет, не считая астероидов. Мы с тобой сейчас перенесёмся на одну из них, величиною с вашу зелёную землю. Сколько времени мы будем в пути? спросил я насмешливо. Дьявол посмотрел на меня вдвое насмешливее. Жидкая бородка его затряслась, и он ответил мне так: Конечно, мы летели бы миллионы лет. Если бы пожелали пройти через все промежуточные точки между землёй и той звездой, но мы минуем их. Дай мне руку. В тот день дьявол был одет в широкий испанский плащ, и лицо у него было как у оперного дон Жуана, но и странного щегольства он сохранял мохнатые ладони и крючковатые пальцы. как у духа тьмы на гравюре Дюрера. Меня передернуло от прикосновения этой шершавой руки. А дьявол захохотал мне в лицо и рванул меня вперед, словно увлекая в какой-то бешеный танец. На миг у меня закружилась голова, так как от моего спутника пахнула на меня крепкими, но неприятными духами — Однако точи ж дьявол выпустил мою руку. Мы были уже не на земле. Мы были в неизвестном мне мире. Небо над нами было радужное. Оно словно ежеминутно вспыхивало багровыми молниями, цвет которых затем переливался во все краски спектра. Оказалось, что вся вселенная один гигантский фейерверк или один сплошной пожар. Не пугайся, сказал мне дьявол хохоча. Уже потому не пугайся, что у тебя нет твоих телесных органов. Это не от того, чтобы мне трудно было перенести сюда твой земной состав. Мне это столь же легко, как вытолкнуть тебя за дверь. Но твои телесные органы не приспособлены к здешней атмосфере и здешнему свету. Вот отчего я предпочёл взять сюда твой астральный образ. А тело твою, словно труп, лежит на полу в твоей комнате, от которой отделяет нас такое количество миль, какое ты всё равно не сможешь представить. Я огляделся. Вся почва кругом поросла растениями. Но они тихо двигались. То были оранжевого цвета стебли толщиной в человеческую руку, прикреплённые корнем к почве, с узкими едва развитыми чешуйками вроде листьев, но с большой округлой шапкой, заканчивавшей их словно чашечка цветка. Эта чашечка была увенчана тоже и два развитых лепестка, между которыми на месте, где можно было ожидать тычинок, тускло отражало лучи некоторое подобие глаза. И море этих оранжевых длинных зрячих стеблей медленно извивалось, вытягивалось, поднималось, опускалось, зыблимое словно неощутимым для меня ветром. Они не видят нас, сказал мне дьявол. Пойдём. Мы понеслись в лёгком полёте по воздуху. Образ моего спутника был теперь иным. Он похож был на мечту о прекрасном Люцифере, и над его ликом падшего серафима слабо светился венец из неярких алмазов. Живые растения с дрожью вытягивались под нами, Смутно ощущая веяние наших астральных тел. Был уже вечер, и ярко-красный диск солнца Лежал на горизонте, вонзая ослепительные лучи, Переливавшиеся всеми цветами радуги В медленно меркнущий небосклон. Потом огненный круг канул за черту кругозора, И в небе началась новая пляска всех красок и всех оттенков, пьяные игры пылающих разноцветных, меняющихся хамелеонов и саламандр. Еще немного позже взошли четыре луны — голубая, зеленая, желтая и фиолетовая. И их лучи, перекрещиваясь, протянули потоки спокойного света через все еще воспламеняющиеся отблески дня. Заметив, что я занят картинами неба, дьявол сказал мне самодовольно. — Однако ты изумлен довольно. — Кози ти черконфульсия лючевива, как говорит ваш поэт. Но посмотри вниз. Здесь наступила пора любви. Я сделал вид, что не замечаю искажения в цитате из Рая и действительно опустил взоры. Охваченные страстным томлением, живые стебли теперь влочились один к другому, соединяясь в группы по три, и глаза их под магическим светом четырёх разноцветных лун ожили и замерцали огнём в ущелье. Я видел, как растение заплетает шнуром свои стебли и вытягиваясь ввысь, как копье, приблизили чашечки своих цветов, словно змеи на жезле Гермеса свои головы. Я видел, как потом три чашечки соприкосались, как глаза их подёргивались мутной влагой, как лепестки их спаивались в один безобразный бутон. Мы продолжали скользить в лёгком полёте над щетинившейся почвой, и я спросил своего спутника, почему они соединяются по три. Дьявол отвечал презрительно: "Ты, как человек, думаешь, что может существовать лишь два пола. В этом мире их три. Но я знаю другой, где их 17". И есть такие, где их несколько тысяч. Но я не поведу тебя в эти страны, чтобы не задать твоему бедному земному разуму непосильной работы. Тем временем соединившиеся стебли встали под нами как стальные прутья и устремили свои острия прямо в небо. К стеблям тесно прижались их листья-чешуя, а между стеблями У корней открылось почво морщинистая, сухая, как кожа дряхлого гипопотама. Я опять задал вопрос. Разве на этой планете нет воды? Дьявол кинул небрежно в ответ: "Здесь есть водород". Больше я не хотел спрашивать. И мы продолжали полёт в молчании, окружая планетный шар который весь был столь же плоским, как куриное яйцо, и безнадежно однообразным, без гор и долин, без рек и морей. Некоторое время опять любовался я картиной Звёздной ночи, рассматривая иную, нежели земли группировку звёзд белыми пятнами, проницавших сине-зелёное, жёлто-оранжевое небо. Потом опять посмотрел я на растения и увидел, что их любовные спазмы кончились. Ослабшие стебли быстро расплетались, и один за другим падали ниц в изнеможении бессильные. Скоро вся почва под нами была вновь завалена безобразной грудой омертвелых дряблых растений с некрасиво развороченными чашечками цветов. откуда бессмысленно и тупо смотрел какой-то невидящий, остановившийся взор. Содрогнувшись, я сказал дьяволу, — Послушай, мне здесь скучно. Ты обещал показать мне мир, который я не могу вообразить. Уверяю тебя, что воображение Фламмариона и Уэльса рисовало миры гораздо более удивительной. Я думал, что ты поведешь меня в области духов света и огня, чьи чувства и понятия в миллион раз сложнее и утонченнее моих. Я думал, что ты поведешь меня во вселенной иного измерения, где что-то новое прибавится к мере всех предметов, или во вселенной иного времени, где кроме прошедшего, настоящего и будущего, окажется нечто четвертое. а ты во всей беспредельности бытия не нашел ничего лучшего, как показать мне фейерверк, который можно точно воспроизвести синематографом. Да блуд цветов, зрелище от которого меня тошнит. Знаешь, старший твой брат Мефистофель был куда изобретательнее. Страшным огнем воспламенился весь состав дьявола, И гневным голосом возопил он мне Из самой глубины своего существа. Жалкий червяк! А забыл ты, как Фауст пал ничком на пол, Когда явился дух земли, Или как Семела была истепелена, уздрев Зевса? Того же хочешь и ты? Но я, протянув свои астральные руки, Надонями вперёд спокойно произнёс заклинательную формулу славного Кеприяна. И в тот же миг лик Люцифера искривился и перекосился весь, как в выпуклом зеркале, и стремительнее, чем летящий балит, рухнул мой спутник в огненную бездну. Моё существо одновременно с тем получило страшный удар, словно разряд тысячи сильнейших электрических батарей, и я увидел себя сидящим на полу в своей комнате под письменного стола. Ничего не изменилось вокруг. Но портьера перед окном была поднята, а в окне одно стекло разбито в дребезги. Конечно, от сотрясения при моем падении, потому что астральное тело, проходя через твердые предметы, не изменяет их физического строения. Впервые напечатаны весы, 1908 год, номер 11